Глава 25. Справедливая служба. Понедельник, 26 июня 1972 года, с точки зрения погоды, выдался более ясным днем, чем любой с начала судебного разбирательства. Было прохладнее, чем обычно в это время года, но ну солнечный свет сверкал на каскадных фонтанах перед зданием суда, а бутоны роз в общественном саду были в полном расцвете. В зале номер один не было ни одного свободного места. Общественная галерея была заполнена внимательными зрителями и бдительными репортерами, которые переминались в ожидании, пока юридические лица займут свои места. Обвиняемый едва сдерживал свой восторг. Журналист Арнольд Латчем, который рассказывал о первом судебном процессе Грэма, присутствовал и на втором, чтобы увидеть, как он стал абсолютным злом. Законченный психопат, настоящий Джекил и Хайд, уверенный, непринужденный. Левая рука, как всегда, спрятана в кармане брюк. Энтони Холден тоже подметил это просчитанное представление. Аккуратный черный костюм, безупречный внешний вид, одна рука обычно в левом кармане брюк, другая на поручне. Отказ присесть, случайный глоток воды, просьба устроить перерыв, чтобы собраться с мыслями — все это вместе взятое составляет впечатляющее театральное представление, призванное принести ему желанную славу. Рядом с Латчимом и Холденом сидела Сьюзен Новак из Вотфордского обозревателя, которая считала, что человек на скамье подсудимых явно очень умный парень, но и невероятно жуткий. Вокруг него собралась такая нервирующая аура, что вы бы не захотели встретиться с ним взглядом. В 10.30 утра Грэм занял место в ложе свидетелей и встал, оперевшись руками на деревянное ограждение. Адвокат защиты, сэр Артур Ирвин, поднялся на ноги, и начал вести своего клиента по запутанному маршруту выдвинутых против него обвинений. Что касается правдивости утверждения об отравлении Тревора Спаркса, Грэм ответил «Конечно нет, я полностью отрицаю это». Он вспомнил, что где-то в марте прошлого года Спаркс упоминал о постоянных болях в паху. «Вы предлагали ему что-нибудь в качестве лекарства?» «Пару раз во время болезни он приходил ко мне в комнату, чтобы поболтать, и иногда я по привычке предлагал ему бокал вина». Как-то он пожаловался на напряжение, и я предложил ему принять около 30 гранов бромистого калия. Я сам использую его как успокоительное, чтобы заснуть. У меня бывает бессонница, трудно засыпаю. Отвечая на вопрос о своих коллегах в Хэдленсе, Грэм сказал, что он поддерживал дружеские отношения с Бобом Эглом, Фредом Биксом и Рональдом Хьюитом. В августе прошлого года на складах появились осы. Фред предложил нам налить в миску воду с сахаром и выставить ее за дверь. «Рассказал Грэм суду. План состоял в том, чтобы осы слетелись туда со склада. В результате у нас завязался общий разговор о контроле над рынком». Они обсудили инсектициды, и Бикс упомянул, что его сад атакуют какие-то жуки. Грэм предложил использовать против вредителей никотин. Три-четыре дня спустя он принес Биксу банку с никотиновой пылью, хотя Фред не был убежден, что средство сработает. Грэм сказал, что забрал жестянку домой, а затем порекомендовал Биксу раствор талия 10 граммов, около 150 гранов, на галлон воды. Он снова предложил достать некоторые вещества, объяснив, что купил талии в аптеке под псевдонимом М. Э. Эванс исключительно в научных целях. Говоря о талии и его применении в качестве садового пестицида для Фреда Бикса, Грэм сказал, «Благодаря моим знаниям о химических веществах и токсинах я предупредил его, насколько это опасно». Ирвин спросил его об аресте. Грэм ответил, что ему было неловко ходить по полицейскому участку в одеяле, как индейцу Сиу. Этот и другие факторы, в том числе запрет на мытье, бритье или расчесывание волос, а также отсутствие еды и питья, повлияли на него во время допросов в хэмл -Хэмстеде. В состоянии шокового беспокойства, Он настаивал на своей невиновности до тех пор, пока они не зашли в тупик. Он сказал старшему офицеру Харви, что правдиво ответит на его вопросы при условии, что ему тогда дадут одежду, еду, сон и доступ к адвокату. «Я подчеркнул, что отзову свое заявление при первой же возможности. Я сделал это исключительно для того, чтобы сбежать из полицейского участка и увидеться со своим адвокатом», подчеркнул Грэм. «Не было и речи о том, чтобы он кого-то обманывал. Заявление было сделано просто для удобства. Он был уверен, что экспертиза докажет его невиновность, и поэтому его заявление было ложным. Затем Ирвин затронул тему его дневника. Грэм ответил, что это вовсе не дневник. Он изложен в формате дневника, но это не ряд записей, сделанных в течение нескольких дней или недель. Это документ, который составлялся за один раз. На вопрос, может ли он подробнее рассказать об этом, Грэм сказал, что, насколько он помнит, все было написано 18 ноября. Он согласился ссылаться на записи как на дневник исключительно в знак протеста ради удобства. На вопрос, что побудило его все это написать, Грэм ответил. «Дневник, так сказать, был изложением теории, не той, которой я придерживался всерьез, а выдуманной, которую я придумал ради собственного развлечения, хотя это не совсем подходящее слово». Он утверждал, что на записи его мрачно вдохновили события на работе. Болезни были необычными, и многим из нас, конечно, была интересна причина. На ум приходило несколько вещей, одна из которых вирусная инфекция. Мне подумалось о сходстве симптомов между сотрудниками компании и о симптомах отравления тяжелыми металлами. В итоге я решил развить свою теорию и вообразить обстоятельства, при которых все это могло случиться. Грэм заявил, что причина, которую он оправдывал эти болезни, была плодом его воображения. То, как болезни возникли, по его теории, не могло быть результатом многократного приема случайной дозы или самоубийства, так что в целях истории он придумал свою причину. Он сказал, что «я» в дневнике не имела к нему никакого отношения. «Я пишу от первого лица, но не имею в виду себя». «Мы должны были постулировать кого-то с наклонностями к убийству» отметил судья Эвели. Грэм кивнул. «Да, я хотел изложить свои соображения в форме короткого рассказа или романа, поскольку не верил в это всерьез Сначала я попытался писать роман, но мой стиль изложения был слишком высокопарным. Пришлось вырвать пару первых листов». Он сказал, что и другие авторы прибегали к этому литературному приему в том числе два писателя, которыми он глубоко восхищался — Дэнни Свитли и Брэм Стокер. Он сказал, что всегда увлекался писательством и в прошлом даже отправлял рассказы об обеих мировых войнах учителю английского языка для критического анализа, а еще один короткий рассказ послал в Reader's Digest. Больше я никогда о нем не слышал, но, по крайней мере, я его отправил. Грэм сказал, что иногда он не мог устоять перед искушением и писал так, чтобы создать атмосферу ужаса. Он согласился с адвокатом своей защиты в том, что часть документа была упражнениями в жутком. Если бы это было написано всерьез, он бы, разумеется, не оставил дневник валяться в изножье кровати. У него не было причин предполагать, что кто-то воспримет его писанину всерьез, а потому он ее не прятал. В дневнике ничего не было о предыдущих болезнях в компании, но смертельный случай, который он описал, был историей мистера Роберта Эгла. Второй эпизод с несуществующим смертельным исходом, о котором он упомянул, был внесен для дополнения. Он согласился с тем, что в некоторых записях он отклонился от реальности. Суд объявил перерыв на 10 минут, чтобы Грэм определил места в дневнике, где именно это произошло. Первый день Грэма на месте свидетеля завершился в 16.15. Пресса поспешила отправить свои заметки. На следующее утро все газеты Великобритании опубликовали статьи о ядовитом дневнике. В САН появилась сенсация на первой полосе. Обвиняемый? Первый снимок человека, обвиняемого в отравлении. На снимке, сделанном в фотобудке, Грэм изображен со слегка склоненной головой и нездорово блестящими глазами, устремленными прямо в камеру. Хотя он был полным олицетворением психа, одержимого ядом, нацизмом и британскими серийными убийцами, его свирепое выражение на самом деле было результатом плохой работы фотобудки. Понимая, что именно так таблоиды хотят проиллюстрировать свои статьи о судебном процессе, Грэм попросил старшего офицера Харви опубликовать изображение в средствах массовой информации. На его публикацию наложили эмбарго, но Сан опубликовал его уже во вторник, 27 июня, в преддверии перекрестного допроса Грэма королевским адвокатом Джоном Леонардом. Грэм вошел в свидетельскую ложу, готовый вступить в схватку. Она больше, чем весь предыдущий день, способствовала запоминанию его как убийцы. Он мог либо оступиться и выдать больше, чем намеревался, выставив себя обманутым, либо мог оставаться хладнокровным и зловещим, интеллектуально равным или даже превосходящим, человеком, который потратил годы на обучение, чтобы разоблачать таких, как он. Грэм был во всеоружии. Когда допрос начался, Леонард многозначительно сказал обвиняемому, что не готов рассматривать его как эксперта по ядам в целях дела. «Я так и не утверждаю», — ответил Грэм. Однако, когда он сослался на вопрос, который, по его словам, ему задавали о пробе мочи Дэвида Тилсона, то быстро отметил, что количество яда в ней намного меньше, чем в зарегистрированных случаях несмертельного отравления талием. С притворной скромностью он сказал суду, «Тем не менее, я не профессионал, и, к моему мнению, следует относиться соответствующим образом». По поводу своих допросов в полиции, Грэм сообщил, что по собственной инициативе встретился со старшим офицером полиции, чтобы поделиться своей теорией о болезни Джетра Бата. Он объяснил, что, на его взгляд, состояние Бата вызвано формой отравления тяжелыми металлами. Если бы это оказалось правдой, он бы ожидал, что врачи назначат демеркопрол и хлорид калия. «Мистер Янг, вы действительно считаете, что врачи нуждались в вашем совете?» — спросил Леонард. По вашему собственному признанию, вы обладаете обширными познаниями в области токсикологии. Но неужели они больше, чем у специалистов больнице? Нет, признался Грэм. Я лишь предположил, что они уже начали это лечение. С моей стороны было бы крайне самонадеянно указывать больнице, какое лечение эффективнее. Леонард указал, что Димир Капрол упоминался в книге как противоядие от талия. Грэм поправил его. Не против талия, а против последствий отравления тяжелыми металлами. «Вы были готовы подсказать противоядие, но не открыть, что это был за яд?» «Нет, совсем не так». Затем Леонард вспомнил о сделке, о которой Грэм говорил накануне. Он утверждал, что сделал признание в обмен на одежду, еду, доступ к адвокату и так далее. «Это полная чушь, не так ли?» — спросил Леонард. «Боюсь, вы ошибаетесь. Именно так все и было». Грэм повторил, что свободно говорил с полицией о ложном признании, которое без сомнений не может быть подтверждено. Леонард спросил, если это так, почему он продолжил признаваться после достижения своих целей, получения одежды и прочего? «Потому что это все еще было частью сделки». Леонард нахмурился. «Вы всерьез утверждаете, что опытный старший офицер полиции был готов заключить сделку с обвиняемым в убийстве?» чтобы в итоге обвиняемый отказался от чистосердечного признания? «Я не обещал отвечать правдиво», — осторожно ответил Грэм. «Я сказал, что дам ответы, которые удовлетворят его, и хватит на выдвижение обвинений, но предупредил, что позже откажусь от них». Леонард попытался подколоть Грэма. «Вы умный человек. Вы действительно хотите сказать, что были готовы признаться в тех деяниях, чтобы получить материальные блага?» Грамма это не остановило. «Да, потому что был убежден, что последующее расследование смерти и болезней соответствующих людей докажет, что их не травили металлами». «Разве не любопытно, что два яда, о которых вы упоминаете в своем дневнике, Талий и Сурьма, оказались теми самыми, от которых, как позже было установлено, пострадали ваши жертвы?» Грам ничего не ответил. «И почему вы продолжили рассказывать старшему офицеру Харви о других жертвах, которые даже не упоминаются на страницах вашего дневника?» Грэм беспечно ответил, «С моей точки зрения, чем обширнее мое ложное признание, тем веселее». Леонард насмешливо фыркнул. «Вы, безусловно, беспокоились о своей части сделки». «Да, потому что у меня не было поводов полагать, что какое-либо из обвинений против меня может быть обосновано». «Вы, безусловно, рисковали» упомянув два яда, которые купили ранее, и знали, что в вашей комнате есть остатки, которые полиция обнаружит. «Мое признание должно было казаться полиции достоверным», с некоторой скукой в голосе ответил Грэм. Сделав паузу, он продолжил. «Хотя это откровение может оказаться для вас сюрпризом, мистер Леонард, но если я даю слово, то стараюсь его сдержать». По залу суда прошел шепоток. Судья Эвели наклонился вперед. «Каковы, на ваш взгляд, были шансы на то, что ваше признание полиции об этих людях окажется правдой?» Грэм пожал плечами. «Я думал, нет никакого шанса, что мои слова окажутся правдой». Затем Леонард расспросил его о показаниях, которые он дал полиции о своем прошлом. Грэм отрицал, что говорил Харви, что он не такой, как другие дети, одиночка, прочитавший много жутких книг, но признался, что был очарован фармакологией еще в 10 лет. Когда они перешли к обсуждению покупки им ядов под псевдонимом, Грэм спокойно заявил, «Чтобы получить яд из списка номер один, потенциальный покупатель должен заполнить форму в соответствии со вторым разделом закона об опасных ядах. Ее должен заверить аптекарь, что покупатель обладает соответствующими полномочиями, а также ее должны подписать в полиции. Как видите, это довольно трудоемкая и утомительная процедура, поэтому я решил пойти коротким путем. «Но вы использовали псевдоним». «Я использовал имя Эванс, чтобы избежать неловкости, если меня разоблачат». Он улыбнулся своему следователю. «Вам это может показаться безответственным, мистер Леонард, и я даже соглашусь, но это вряд ли можно назвать преступлением». Прокурор явно был потрясён. «Полагаю, вы прекрасно понимали, что будете использовать эти яды на людях». Грэм покачал головой. «Это не так». Я провел с купленным талием ряд экспериментов, чтобы установить его растворимость, совместимость и несовместимость с другими химическими веществами. Леонард чуть не поймал его на лжи, заявив, что у него нет необходимого оборудования для подобных тестов. Грэм поколебался. Нет, но я сделал все, что мог. Я также проверил действие талия в качестве инсектицида на придорожных сорняках. Тогда уточните, попросил Леонард, вы никому не вводили талий? Грэм снова помотал головой. «Нет, я провел тесты, чтобы удовлетворить свое собственное химическое любопытство. В какой-то степени мой интерес к этим веществам был азартом исследователя». Затем Леонард спросил, зачем Грэм носил с собой выходную дозу талия, если его эксперименты были такими невинными. Грэм ответил, что этому не стоит придавать большого значения. «Если бы я действительно хотел покончить с собой, мистер Леонард, то воспользовался бы любым другим веществом, которое убило бы меня куда быстрее. Осознав свою оговорку, он быстро поправился. У меня склонность делать запасы, но я не верю, что если человек собирает яды, то обязательно использует их на других людях. С точки зрения Леонарда, из разговора о жертвах можно было мало что вытянуть. Грэм лукаво сослался на нашего старого знакомого, бовингдонского паразита, на что Леонард тут же заметил. Если позволите, мистер Янг, вы поразительно спокойно даете показания. Грэм молча склонил голову, как бы принимая комплимент. По поводу смерти Фреда Бикса Леонард спросил. Вы были так обеспокоены произошедшим, что не могли в тот день нормально работать? Вы понимали, что только что убили еще одного человека? Это не так, ⁇ ядко сказал Грэм. Судя по тому, каким вы меня видите, вы наверняка думаете, что я ликовал. «Ваши сожаления по поводу смерти мистера Бикса были лицемерием», — возразил Леонард. «Его смерть принесла вам удовольствие». Грэм медленно покачал головой. «Нет, я не вижу никакого удовольствия в смерти человека при подобных обстоятельствах». «Как и я, мистер Янг», — сухо ответил Леонард. Когда дело дошло до рисунков, найденных в комнате Грэма, Леонард завоевал небольшое преимущество и передал их сначала присяжным, а потом выставил на всеобщее обозрение. «Это классический жуткий комикс», — заявил он. «Цифры, написанные здесь, в точности соответствуют смертельным дозам талия, фигурирующим в этом деле». Грэм отверг это обвинение. «Это выдуманные изображения сцены из моего романа. Облысение ничего не значит. Это просто плод фантазии. Лица могут выражать как агрессию, так и шок». На вопрос о наброске злого джина, поднимающегося из бутылки с ядом, Грэм повторил, что это символическое изображение его вымышленной истории, как и остальные наброски. Потом Леонард снова вернулся к дневнику Грэма, и напряжение между двумя мужчинами усилилось. «Для художественного произведения оно странным образом начинается с середины, вы не находите?» — спросил Леонард. «Да, как и многие дневники». «Вы намеревались опубликовать эти записи?» Грэм ответил честно. «Нет, я не собирался публиковать их». «Как я уже сказал, я писал лишь для собственного развлечения». Леонард посмотрел на него испытующим взглядом. «Вы крайне уверены в своей способности, во-первых, избежать разоблачения, а во-вторых, избежать осуждения, мистер Янг». «Это вы так думаете, мистер Леонард?» — резко ответил Грэм. «Вряд ли вы действительно ждете, что я соглашусь с этим». Леонард нахмурился, а затем обратился к отрывку из дневника, посвященному обострению болезней в Хэдлинсе, после которого Грэм написал «Кто-то составляет мне конкуренцию?» Три восклицательных знака. Не слишком ли эмоционально для дневника вымышленного отравителя? «Я добавил немного мрачного юмора», — с чувством превосходства ответил Грэм. «С каких это пор у отравителей нет чувства юмора?» Прокурор ему подыграл. «Не знаю, мистер Янг, я ни одного не встречал». «Что ж», — Грэм отвесил ему глубокий поклон. «Спасибо, мистер Леонард». Следователь уставился на него с открытым ртом, а потом поправился. «Вы понимаете, мистер Янг, что этот судебный процесс еще не завершен?» Но Грэм считал, что в этой публичной битве умов он уже одержал легкую победу. «Впечатляюще выступил, не так ли?» Мягко заметил адвокат Грэма, сэр Артур Ирвин своей команде в конце десятичасового допроса своего клиента вложит для свидетелей. Репортер Артур Лачем согласился: Красноречив, точен, уверен в себе и своих медицинских познаниях, хорошо сформулировал и подготовил ответы и задавал хитрые вопросы стороне обвинения. Но Грэм не понял, что чем больше углублялся в свою любимую тему, тем больше он, казалось, показывал себя неспособным принять свою одержимость как зло. Лачем вспоминал, что женщина рядом с ним в переполненной общественной галерее хорошо подвела итог заседанию. Блестящий ум пошел по кривой дорожке, отметила она. Ни защита, ни обвинения не сочли необходимым затягивать подведение итогов. Оба проговорили меньше часа. Сэр Артур представил защиту Грэма и попытался смягчить впечатление от беззастенчивой уверенности своего клиента. Он сказал присяжным, что у Грэма может быть болезненный и странный интерес к ядам, но это стоит учитывать в совокупности факторов. Прежде всего, он сослался на встречу в Хэдлинсе, когда Грэм допрашивал доктора Андерсона так, что это поставило его под удар. «Он решил выставить свои знания на показ», — признал сэр Артур. «Скорее всего, было странно обнаружить на собрании человека с такими знаниями, но было бы еще более необычно, если бы он был виновен и демонстрировал уровень своих знаний». Затем он предложил присяжным рассмотреть гипотетический случай кражи ценной почтовой марки из коллекции в загородном доме. Допустим, в доме находятся несколько человек. Давайте предположим, что один из гостей — филателист, и подозрение в данном случае в первую очередь пойдет на него. Но полагаю, что в этом случае все обязаны не допустить, чтобы данный факт играл такую непропорционально значительную роль. Сэр Артур также умолял не упускать из вида бовингдонского паразита — В конце концов, он достаточно распространился, привлек к себе внимание и заслужил отдельное название. «Совершенно удивительно, что Донский паразит мог отнять жизнь, и все же это произошло. Об этом упоминал не один свидетель», — напомнил он присяжным. «Это болезнь такого рода, с которой, к сожалению, можно столкнуться во время семейного отдыха на море». Что касается проклятого дневника, то Грамм утверждал, что это роман. Сэр Артур шатко объявил присяжным, что, несмотря на все свои недостатки, его клиента не стоит клеймить лжецом. Дневник лежал в комнате Грэма, и он не предпринимал попыток его прятать. Мистер Леонард отправился от перепалки с Грэмом, чтобы высказать свое мнение. Он напомнил присяжным о рассказе обвиняемого про сделку с полицией. Это настаивал Леонард говорит о многом. «На мой взгляд, если вы проглотите это, то купитесь и на все остальное. Было почти 4 часа дня. В зале было жарко от июньского солнца снаружи и скопления людей, которые провели большую часть дня, внимательно слушая каждое слово. Тем не менее, судья эвели решил подвести итоги тоже. Он сообщил присяжным, что, по имеющейся информации, Грэм ввел яд восьми людям, чтобы понаблюдать за их реакцией и действием токсинов. Определенного мотива у него не было. Однако его рассмотрение может сыграть определенную роль, потому что без мотива присяжным может быть трудно поверить в то, что преступления действительно имели место быть. Он предупредил их, чтобы они остерегались принимать признание, которое Грэм сделал полиции, потому что люди часто признаются в том, чего не совершали. Судья сделал паузу, взглянул на часы, а затем на море разгоряченных, усталых лиц перед ним. Он решил отложить заседание суда. Подведение итогов завершится завтра. До тех пор он попросил присяжных воздержаться от каких-либо выводов. В все три нервничали. Отдел по связям с общественностью Министерства внутренних дел разослал памятку на тему интереса прессы к делу и назвал имена репортеров, с которыми, возможно, следовало бы проконсультироваться насчет собранного материала. Особенную озабоченность вызывали решения, принятые психиатром и министром внутренних дел. Окончательный вариант заявления министров лихорадочно завершили в тот же вечер, отметив, что вердикт планируется вынести на следующий день. Там указывалось, отравление – уникальное преступление. Если насильственные преступники после освобождения возвращаются к своей деятельности, это сразу становится очевидным. Но использование яда может долгое время оставаться незамеченным, и в этом случае природа и действия используемых ядов – особенно затрудняют распознавание того, что возникшие симптомы не были вызваны невинными причинами. В качестве предлагаемых шагов в пометке писалось «это дело вызывает большую тревогу, и ответственным министрам важно немедленно усовершенствовать процедуры и получить независимые рекомендации по ним». Вопрос о том, следует ли вносить дальнейшие фундаментальные изменения, поднимает сложные и трудные вопросы, требующие всестороннего расследования со стороны авторитетного органа, который предстоит определить. В другой записке обсуждались действия на случай, если Грэма оправдают. Все три сходились во мнении, что в этом случае его следует немедленно вернуть в Бродмур. В качестве последнего мрачного предостережения в записке упоминалось «Есть все признаки, что в случае его осуждения мы обязаны ожидать первоклассного скандала в прессе и парламенте». По крайней мере, в этом они не ошибались.